Протягивая руку и улыбаясь, она подошла к Анке. «Я уже знаю, как тебя зовут. Меня зовут Тереза. Я очень рада, что события, о которых мне рассказала Анатоль, склонили тебя искать спасение здесь. Ты можешь у меня находиться и дальше, пока не прояснится обстановка». «Спасибо большое», — взволнованно отвечала Анка. «Я страшно боялась, не знаю, как ты воспримешь мое появление здесь». Кароль, правда, убеждал, что ты отзывчивая, но я понимаю, что значит застать непрошенного гостя в своем доме, да еще после трудной поездки. А мужчины в своих заключениях часто бывают довольно безответственны, поэтому я не очень верила Каролю, считая, что он просто хочет приободрить меня. Мы с Каролем, наблюдая за нашими дамами, прислушивались к их разговору. И тут впервые я обратил внимание на то, как они похожи. У них совершенно одинаковый цвет волос и совершенно одинаковые стройные фигурки. В этот момент раздался звонок. «Кто же это может быть?» — удивилась Тереза. Я вышел в прихожую и вернулся в комнату с поручиком Герсоном, который, представившись, обратился к Терезе. «Вы уже, наверное, знаете ход событий, которые происходили в ваше отсутствие. Я пришел, чтобы записать показания Анки Эльмер». Лучше это сделать здесь. Вызывать в управление, пожалуй, не стоит. Правда, есть еще и другая причина, почему я пришел сюда. Но о ней позже. Где бы нам разместиться, чтобы я мог составить протокол? Быть может, вы пройдете в спальню, — предложила Тереза. Там есть столик, но ну и стулья найдем. Пока Анка давала показания, Тереза приготовила всем кофе и подключилась к нашему с Каролем разговору. Объектом ее исследования стал Кароль. Она принялась буквально выворачивать его наизнанку, задавала массу вопросов, пуская в ход всю свою женскую хитрость. Ей, пожалуй, мог позавидовать любой следователь. Она сличала мою версию с версией Кароля и пыталась нащупать, есть ли между нами сговор. Кароль быстро сориентировался в чем дело и нашел самый правильный путь, принялся пространно все объяснять, стараясь быть предельно откровенным. В результате Тареза кажется, поверила в частности наших слов. Наконец и тот официальный разговор закончился. В дверях показалась Анка, а за ней поручик Герсон. Анка несла пустые чашки. Обе женщины ушли на кухню, а поручик открыл свой портфель и обратился ко мне. «А теперь перейдем к той второй причине, по поводу которой я пришел сюда». «В своих показаниях вы не раз упоминали о мужчине, плечи и руки которого вы видели через окно в бараке. У меня здесь несколько снимков мужских рук. Вы бы не посмотрели их?» Сказав это, он разложил на столе шесть снимков. Склонившись, я внимательно рассматривал их. Передо мной были мужские руки в различных положениях, руки пожилых мужчин. Один из снимков решительным жестом я отложил в сторону. «Вот они» засвидетельствовал я без колебаний. «Я вас прошу еще раз внимательно посмотреть. У вас нет сомнений?» Я по-прежнему был уверен в точности своего выбора. На других снимках руки были более морщинистые или менее иная форма пальцев, а на той фотографии, которую я отложил, сняты именно те руки, которые по сей день стоят у меня перед глазами. Белая, довольно узкая кисть, покрытая веснушками, с длинными костлявыми пальцами. «У меня нет никаких сомнений», — уверенно подтвердил я. Герсон перевернул снимок. На обратной стороне я увидел надпись, но прочесть не успел. «Значит, точно!» — еще раз спросил он, и это уже вывело меня из равновесия. «Уважаемый поручик», — раздраженно начал я, «вы имеете дело с художником. В моей профессии главная наблюдательность как, собственно, и в вашей. Прекрасно. И поручик, загнув уголок указанного мной снимка, сгреб их все вместе и сунул в портфель. Теперь я попрошу Анку Эльмер тоже помочь мне, только несколько виной области. У меня с собой магнитофон и пленка с записью нескольких голосов. Мне бы хотелось знать, есть ли среди них голос того человека, с которым вы разговаривали. Обратился он к Анке, которая вместе с Терезой вошла в комнату. Поручик поставил магнитофон на стол и включил его. Раздали слова. В один из дней он позвонил мне рано утром и назвал эту фамилию.